Кремлевский заговор против Хрущева. СССР, 1964 год. Неопределенные слухи о растущем недовольстве политикой Хрущева стали распространяться в высших эшелонах власти уже в конце 1963 года. Видимо, тогда же в его окружении стали появляться и мысли о возможном отстранении Хрущева – Тем более, что обиженных им было немало. В 1962-1963 годах самыми близкими к Хрущеву людьми были Брежнев, Подгорный, Козлов и Шелепин. Брежнев, являясь вторым секретарем ЦК, в отсутствие Хрущева вел заседание президиума и секретариата ЦК КПСС. В этом ближайшем окружении Хрущева и начал постепенно возревать замысел заговора. Все эти люди отражали интересы номенклатуры, недовольной постоянными кадровыми перестановками, покушением на привилегии. Некоторые историки полагают, что определяющим стало решение Хрущева разделить партийные комитеты на промышленные и сельские. Новшество было принято в штыки. Как можно делить орган власти и противопоставлять одну часть аппарата другой? То ли Хрущев задумал нанести удар по функционерам, то ли вообще размышлял о возможности создания двух партий. Аппарат постепенно приходил к выводу, что лидер-реформатор — это смертельная опасность для него. Особенно обеспокоило партнер. номенклатуру «Речь Хрущева» на пленуме ЦК в июле 1964 года, наполненной резкими выпадами и даже угрозами под адресу местных партийных органов в связи с провалами в сельском хозяйстве. И содержание, и тон выступления показали, что Хрущев готов к новым, непредвиденным шагам, что он становится все более непредсказуемым. А вскоре на места... поступила записка Хрущева от 18 июля. Он предлагал исключить всякое вмешательство партийных органов в экономическую деятельность колхозов и совхозов. Хрущев был по-прежнему энергичен и физически крепок, допоздна засиживался в своем кремлевском кабинете. Но постепенно копилась усталость, не столько даже физическое, сколько моральное, психологическое. Он видел, что далеко не все из обещанных удается осуществить. Помощник Хрущева Шевченко вспоминает, как тот говорил в феврале 1964 года. «Чертовски устал. Вот 70 лет стукнет в апреле. Надо или отказаться от всех постов, или оставить за собой что-нибудь маленькое». По мнению помощника, Хрущев действительно собирался уходить, потому что был на пределе. Да и выступая на заседании президиума ЦК в день своего смещения, Хрущев сказал, «Я давно думал, что мне надо уходить». 17 апреля 1964 года Хрущеву исполнилось 70 лет. Юбиляру присвоили звание Героя Советского Союза. На торжественной обеде в Георгиевском зале Кремля все выступавшие говорили о крепком здоровье Хрущева и желали ему многих лет плодотворной работы на благо партии и советского народа. Некоторые из активных участников смещения Хрущева позднее в своих интервью не раз говорили о том, что никакого заговора не было, а все осуществлялось в рамках партийной демократии. Однако, если все осуществлялось в рамках партийной демократии, то почему инициаторы смещения Хрущева так опасались разоблачения? Почему в такой шок повергли их слова Хрущева? «Что-то вы, друзья, против меня замышляете?» Егорычев вспоминает, как был тогда напуган Брежнев. «Коля, Хрущеву все известно, нас всех расстреляют». Спасло их лишь то, что самонадейный Хрущев не принимал всерьез доходящую до него информацию о заговоре. Кто же играл главную роль в подготовке смещения Хрущева, называют фамилии Брежнева, Подгорного, Шерепина, Семичастного, Суслова, Игнатова, хотя, конечно, в итоге вся руководящая политическая элита была вовлечена в заговор, создавала ситуация коллективной ответственности. Сергей Хрущев свидетельствует, что по данным охранника Игнатова, по фамилии Галюков, Брежнев, Подгорный, Полянский, Шелепин, Семичастный уже почти год тайно подготавливали отстранение отца от власти. В отличие от самонадейных Маленкова, Молотова и Кагановича, рассчитывавших в 1957 году лишь на поддержку членов Президиума ЦК, На сей раз все обставили обстоятельно. По тем или иным предлогам переговорили с большинством членов ЦК, добились их согласия. Одни поддержали сразу — перестройки, перестановки им дано надоели. Других понадобилось уговаривать, убеждать, а кое-кого подталкивать ссылками на сложившееся большинство — В тайной политической борьбе объединились такие непохожие люди, как Подгорный и Косыгин, Суслов и Шелепин, Мазуров, Полянский. Но у них, этих непохожих, отныне была общая цель и один противник. Идея заговора объединяла даже Мжаванадзе, первого секторя ЦК Компартии Грузии, и Шелепина, которые до этого не испытывали друг другу симпатии. 1964 год стал годом особенно интенсивных поездок Хрущева по стране и за ее пределы. За 9 месяцев этого года он 135 дней провел в поездках. Все это вызывало недовольство правящей элиты. Хрущев также предложил провести новую реформу управления сельским хозяйством». Свои идеи по этому поводу он изложил в записке от 18 июля, которую разослал по областным комитетам партии и ЦК Компартии Союзных Республик. Обсуждение этой очередной реорганизации предполагалось провести на пленме ЦК в ноябре. В сентябре 1964 года, когда многие из заговорщиков находились на юге на отдыхе, были обсуждены все детали смещения Хрущева. Принимал их тогдашний первый секретарь Ставропольского крайкома Кулаков. В начале октября 1964 года Хрущев отправился на отдых в Пицунду. А Джубей свидетельствует, Хрущев знал, что один руководящий товарищ, разъезжая по областям, прямо заявляет «Надо снимать хрущёва. Видимо, имелся в виду Игнатов, тогдашний глава Президиума Верховного Совета РСФСР, один из самых активных участников заговора, который в то время чуть ли не в открытую скалачивал антихрущевский блок. 12 октября в Кремле собрался Президиум ЦК. Председатель стал на нем Брежнев. Было решено обсудить на заседании президиума некоторые вопросы нового пятилетнего плана с участием Хрущева, а также отозвать с мест записку Хрущева от 18 июля 1964 года с путанными установками о руководстве сельским хозяйством в связи с переходом на путь интенсификации. Впрочем, судя по воспоминаниям первого секретаря ЦК КП Украины Шелеста, тогда вопрос «снимать, не снимать?» Хрущева не ставился. Речь шла о том, чтобы пригласить его и откровенно поговорить. Наконец решили, что Брежнев позвонит Пицунду и пригласит Хрущева в Москву. Заговорщики учли печальный опыт антипартийной группы 1957 года, когда, сняв Хрущева 18 июня, маленковцы собирались сообщить об этом в партийной печати по радио, однако встретили отказ. Им ответили, что средства массовой информации подчиняются первому секретарю ЦК и его аппарату. а не Президиуму ЦК. Поэтому накануне свержения Хрущева главный редактор «Правды» Сатюков и председатель гостелерадио Харламов были отправлены в зарубежные командировки, а главный редактор «Известий» Аджубей и секретарь ЦК по идеологии Ильичев находились в поездке по стране. Накануне главных событий участники «Дворцового переворота» поставили своих людей на ключевых постах в средствах массовой информации. Председателем Гостелерадио был назначен Месяцев, а руководителем ТАСС – Горюнов. Оба они были доверенными лицами Шелепина. Когда днем 13 октября Хрущев прилетел в Москву, его встретили только председатель КГБ «Семичастный» и секретарь Президиума Верховного Совета СССР Георгадзе. — Где остальные? — спросил Хрущев. — В Кремле. — Они уже победали? — Нет, кажется, вас ждут. Семичастный свидетельствует, что Хрущев был спокоен. Видимо, ни о чем не подозревал.